Глава 10. Закажи мне еще такой же коктейль, хорошо? Говорю я другу. Паша подзывает официанта. Повторите заказ. А потом поворачивается ко мне, скрестив руки. Что у тебя случилось? Живо признавайся. Все по-прежнему. Что означает фраза про то, что он тебе не муж? Возводит брови вверх. А я смотрю на него и думаю. Несмотря на брендовую одежду и модную стрижку, Вот все равно видно, что он недавно школу закончил. Наверное, и Оскар, когда на меня смотрит, видит то же самое. Как бы мне хотелось стать женщиной в его глазах. — Ален, ты чего молчишь? Почему ты сказала, что он тебе не муж? Я пожимаю плечами, размышляя над ответом. А есть ли смысл теперь скрывать? Оскар просил никому не говорить, но сам спит с какой-то девицей в нашем доме. Он не очень беспокоится о раскрытии нашего фиктивного брака. Ну вот и я не буду. У нас не настоящий брак. Говорю, а у самой в груди неприятно колет. Я нарушила его запрет. Что? Пашка смешно округляет рот. Фиктивный, говорю, брак. Глухой, что ли? Да, как это вообще и зачем? Неважно. То есть ты с ним не спишь? Смотрю на Пашу таким взглядом, как будто он деревянный. Как ему вообще что-либо можно объяснить? «Окей, я понял, не злись!» Выставляет вперед руки и еще почему-то улыбается. «Но... но тебе он ведь нравится, Оскар!» «Нет, терпеть его не могу!» Громко произношу, но по глазам Паши вижу, что не поверил. «Да что теперь говорить?» «Сама виновата. Сдала себя на свадьбе, когда пялилась на своего мужа, открыв рот, как щеночек за ним везде ходила. Вот идиотка-то!» «У меня есть к тебе предложение», — заговорщицки произносит Паша и подмигивает. «Мне его предложения заранее не нравятся. Все его идеи оказываются на практике, либо недееспособными, либо опасными. Такой уж он болтус Я это давно поняла. Какое предложение? Спрашиваю ради приличия. Давай тоже того. Фиктивно. Будем встречаться. Что? Только этого мне не хватало. Нет уж. Официант приносит мой коктейль, и я сразу же начинаю громко пить из трубочки. Ален, ты сама подумай. Одна выгода. Посмотришь, как Оскар к тебе относится. Да к тому же в универе давно сплетничают о нас. Говорят, что мы больше, чем друзья. Ну, понимаешь, да? Нет, мне это не надо. Отвечаю другу, а сама думаю, мне ничего проверять не нужно. Понятно и так, как Оскар ко мне относится. Спит с другими у меня на глазах. Я ему не нравлюсь. Он меня не уважает. Только я об этом Пашке рассказывать не буду. Слишком стыдно. Беркетов? А тебе вообще зачем это нужно? Паша сначала морщится, не любит, когда я называю его по фамилии. Затем отвечает. Хочу проверить чувства одного человека. Это Маша, что ли? Так она с моим бывшим теперь. Забудь. У друга сразу глаза округляются, типа «Откуда ты знаешь?» Объясняю. Весь универ только об этом и говорит. Вот ты мне скажи, что у вас за вкусы такие у мужчин? Одному подавай высокую рыжую с грудью пятого размера, а другого устраивает коса до пояса и очки хуже, чем у бабушки. Паша морщится еще больше. Знаю, что говорю много лишнего. И вообще язык давно заплетается, но остановиться не могу. У меня от алкоголя всегда так. Ален, не твое дело, кто мне нравится. Ты подыграешь мне или нет? Устало вздыхаю. Нет. Ладно, тогда я пошел. На такси доедешь? Доеду. Встает и уходит. Какой обидчивый. А я перебираюсь в другой зал. Тут громко играет музыка. Именно здесь золотая молодежь Москвы отрывается ночь напролет. Сажусь за свободный столик. Танцевать совсем не хочется. Ко мне подсаживается парень, на вид немного старше меня, приятной наружности. «Привет, красавица! Почему грустишь одна? Потанцуем?» Пожимаю плечами. «А почему бы и нет?» Я танцую с ним один танец, хотя музыка совсем немедленная, такая громкая, что больно отдается в ушах. «Ты очень красивая, Алена, говорит. Я тут же убираю его руки с моей талии. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» Я учусь на четвертом курсе. Неужели ни разу в универе меня не видела? Парень играет бровями и приветливо улыбается. Нет. Разворачиваюсь и пытаюсь вернуться к столику. Меня, кстати, Андрей зовут. Я беру свою сумку и лезу за телефоном, чтобы вызвать такси. Вот только я не знаю, куда мне ехать. К себе домой? Ключи дома у Оскара. В гостиницу? Ну, глупо вечно прятаться. Ален, куда ты спешишь? Давай еще по коктейлю, а? Киваю, хотя голова и без того гудит. Сама не знаю, зачем соглашаюсь. Может быть, потому что мне снова кажется, что Андрей очень открыто и дружелюбно улыбается. Выпиваю. Проходит минута, две, и я совсем перестаю ориентироваться в пространстве. Сажусь на стул, все перед глазами кружит. А Андрей приподнимает меня и куда-то ведет.